Потуги колонизаторов и прожорливый хаос. По мере отдаления Европы и приближения Африки ослабляется присутствие цивилизации. Она как будто бы растворяется в первозданном океане древнего хаоса и уже на бескрайнем черном континенте сохраняется в виде отдаленных друг от друга одиноких затерянных островов, случайных следов колонизации и Здесь важно то, что все приметы цивилизации выглядят именно случайными, неукоренёнными в реальности, абсурдно нелепыми и недолговечными. Почувствовать, пережить эту мысль можно в каком-нибудь национальном заповеднике США. Ходишь себе по огромному лесу, в радиусе примерно 12,5 миль решительно никакого жилья. Кругом горы, обросшие древними секвойями. Немного робеешь. Бесплатная брошюра проинформировала тебя, что тут водятся гризли. Надо быть на чеку. И вдруг посреди леса, самое его чаще, натыкаешься на будку платного сортира почему-то с рекламой чипсов. Совершенно неуместный и странный след человеческой деятельности. Конрад в сердце тьмы создает похожий эффект. форты, станции, дамбы, отрезки будущих железных дорог, покосившиеся дома, сараи и изгороди, разодетые джентльмены смотрятся в африканском мире так же органично, как платный сортир с рекламой хрустящих чипсов в чаще древних секвой. Всё это кажется призрачным, хрупким, ненадежным, готовым вот-вот раствориться, потеряться в хаосе. Наспех построенные дома могут в любую минуту рухнуть. Сараи, набитые товарами, вспыхивают как спичечные коробки, проложенные дороги тотчас же зарастают, железнодорожные рельсы ржавеют, техника ломается. А сами колонизаторы, едва приехав, заболевают лихорадкой и постепенно тают, как свечи. Попытки упорядочить мир обречены на неудачу. Разум, стремящийся себя утвердить, едва осуществившись, тотчас же растворяется в хаосе бессознательного. Любимый образ Конрада, с поразительным постоянством возникающий в сердце тьмы, стихия заглатывающая людей. Сначала этот образ передаётся в конкретном бытовом эпизоде: солдаты, которых высаживают на африканский берег, тотчас же тонут в волнах прибоя. Снова высаживали мы солдат, должно быть для того, чтобы они охраняли таможенных чиновников. Я узнал, что несколько человек утонуло в волнах прибоя, но казалось, никто не придавал этому значения. Мы просто выбрасывали людей на берег и шли дальше. Впрочем, текст Конрада всегда многоуровневый, как слоёный пирог, и так называемая конкретность, ситуативность данной сцены не лишает ее условно-символической иронии. Солдаты, призванные охранять чиновничий порядок в Африке, гибнут, едва соприкоснувшись с ее хаосом, значит, попытка организовать мир терпит неудачу. Далее в тексте Конрада эта идея встречается в развернутом сравнении, открывая символический план повествования. Через несколько дней экспедиция «Эль-Дорадо» углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Хаос заглатывает экспедицию колонизаторов, носителей порядка, и её следы теряются. Спустя несколько страниц в тексте возникает снова аналогичный образ: лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, Словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Цивилизация окончательно тает, отступает, и вскоре Марло обнаруживает себя в средоточии хаоса, полусна, полуяви. Здесь нет ни времени, привычного для европейца разделения на минуты, часы, дни, века, ни пространства, разбитого на ярды и мили. Мир, ещё недавно чётко структурируемый, превращается в непрерывную, разнонаправленную, становящуюся субстанцию. Собственно, Марлоу к этому и стремился. Находясь на территории цивилизации, он томился жутким экзистенциальным одиночеством, отделённостью от жизни, ощущением призрачности своего существования среди подобных ему белых людей. уже на корабле, идущем вдоль африканского побережья, он жадно всматривается в дикарей, представляющих первозданную реальность, древний мрак, чернота тела, и ощущает приобщённость к жизни. В этот самый момент его речь несколько меняется. Вялая констатация бесконечно тянущейся берег, скучное однообразное событие уступает место плотной детальной выписанности. В реальности люди вдруг становятся объёмными, ясно осязаемыми, чудовищно зримыми. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были чёрные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели, под струйками забегал по телу Лица их напоминали гротескные маски, но у них были кости и мускулы, в них чувствовались необузданная жизненная сила и напряженная энергия, и это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега, многоточие образов, белки глаз, лица, пот, мускулы, открывает в себе мощную энергию глубинную и подлинную реальность, соприкоснуться с которой, так жаждет Марлоу. Теперь, плывя по Конго, оказавшись в средоточии жизни, сердце, так сказать, тьмы, Марлоу ужасается и начинает цепляться за то, что прежде считал призрачным, абсурдным, временным. Он даже лелеет собственную призрачность, единичность, не позволяя своему «я», полностью раствориться в мировой воле нелепый дышащий на ладан пароходик абсурдный на реке Конго как подводная лодка в степях Украины становится теперь символом самовластия Дамьята владей собой вспомним Томаса Стёрнза Элиота всегда восторгавшегося Конрадом и часто цитировавшего в своих стихах сердце тьмы Дамьята лодка весело Искусной руке Марика отвечала «В море спокойно, и сердце весело могло бы ответить на зов и послушно забиться под властной рукой. Примечание. Перевод Сергеева. Конец примечания. Впереди у Марлоу встреча с курцем, не состоявшимся сверхчеловеком, наивно пытавшимся оседлать мировую волю. направить её индивидуальным усилиям в новое русло, но к этой встрече Марлоу уже готов. Он остаётся на стороне цивилизации, понимая впрочем всю её хрупкость и призрачность.